787-й день в мире Содома, полдень, заброшенный город в Высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Историческая встреча Кайзера Вильгельма II и товарища Ульянова Ленина произошла у меня в 30-м царстве через два дня после того совещания. За несколько часов до этого я перенаправил, переполненного впечатлениями генерала Гофмана в германскую ставку в Бадкройцахе, и представляю, сколько разных нецензурных слов сказал Вильгельм, пока выслуживал его доклад. До катастрофы Германской империи остается как раз столько времени, сколько требуется, чтобы зачать и родить ребенка. А Кайзер об этом ни снова, ни духом поэтому и настрой у германской делегации был вполне себе деловой и даже партнерский. Помимо министра иностранных дел в компании Кайзера к нам прибыли новый старый начальник генштаба генерал Эрих фон Фанкенхайн и канцлер империи граф фон Хертлинг. Генерал фон Фанкенхайн определился у меня как стратег второго класса, а вот канцлер, находившийся на излете своих жизненных сил, прошел по категории «никакой». Уж слишком он был старый, усталый, помятый и бесцветный. При этом нужен он был только для подписи на договоре, ибо никакой самостоятельной позиции не представлял, поскольку его кабинет был назначен непосредственно кайзером, а не парламентскими воротилами. За три дня, минувших с моего набега на Бат-Кройцах, подробности этого происшествия широко разошлись по германской прессе, ибо свидетелей ему имелось великое множество. Из немецких газет этих сведений сегодня утром попали шведские, датские и швейцарские. И уже оттуда, в самом ближайшем будущем, должны достичь стран Антанты, где политические деятели сразу же напрягут по этому поводу булки, только мне это пока без разницы. Наш разговор с Кайзером проходил без свидетелей, и почтеннейшей публике известно только то, что мои войска внезапно и как бы из ниоткуда появились в этом Баткройцахе, а потом, после моего разговора с Кайзером, поделав все свои дела и оставив парочку отрезанных голов, таким же образом бесследно исчезли. И все. Больше ни у кого с головы не упал и волос, а в окнах не было разбито ни одного стекла, так как стрельба происходила только в воздух. Советскую сторону представлял только и исключительно товарищ Ульянов-Ленин, единый в трех лицах. У товарища Кобы-старшего по официальной должности наркома национальностей повода присутствовать на конференции не было – а товарищи Фрунзе и Чечерин, уже намеченные на роли Наркома обороны и Наркома иностранных дел, в Петроград еще не прибыли и в курс дела не вошли. Кстати, о будущем товарище Сталине. Сутки назад он все же совершил свой ознакомительный визит в Квилонию. Мои соседи с Планга праздновали наступление четвертого года их новой эры и, как своим добрым знакомым, прислали нам предложение побывать на их праздники. Я отказался, ибо дело было не в проворот. Но вместо меня туда отправилась довольно представительная делегация. Кобра, птица с гавриками, среди которых ненавязчиво затесались Дима, колдун, Лилия и оба моих юных адъютанта, Анастасия, бойцы моей первоначальной команды с женами, Сосо с невестой, Коба-младший с невестой, а также «Коба-старший», которому я посоветовал присмотреться к многорасовому и многонациональному аквилонскому обществу. Рапорты моих адъютантов пока лежат непрочитанными, потому что банально не до них. Кобра, вернувшись, сказала, что заживо зажарит любого, кто только попробует причинить этим людям зло. Ольга Николаевна поведала, что никогда в жизни она еще так не веселилась анастасии просто осталась довольна, а «Птица» сообщила, что еще не видела общества с таким низким уровнем негативных эмоций. Коба-старший вернулся из за Келонию задумчивый и, истребовав себе бумагу и ручку, никому ничего не говоря, засел за работу. «Национальный вопрос в бывшей Российской империи уже сейчас стоит ребром», Если его упустить, то он может начать ходить гоголем, ибо любой национализм, в какие бы одежды он ни рядился, всегда явление мелко и противное построению социализма. Итак, настал назначенный для Конференции день и час. Сначала, открыв портал в Петроград, я впустил в свой кабинет товарища Ленина, потом таким же путем туда попали члены германской делегации. «Господа», — сказал при этом кайзер Вельген для Эриха фон Фалькенхайна и графа фон Хертлинга, — «представляю вам самовластного артанского фюрста Серегина, монарха, полководца и посланца Господа нашего на грешной земле. К врагам и разного рода безумным обормотам этот господин невероятно суров, а друзья всегда найдут у него поддержку и хороший совет». Поэтому, господа, нам лучше дружить и с ним самим, и с его друзьями. «Спасибо за комплимент, Ваше Величество», — ответил я по-немецки. «В свою очередь представляю вам председателя советского правительства, господина Владимира Ульянова-Ленина, в настоящий момент также исполняющего обязанности министра обороны и министра иностранных дел». Мирный договор, составленный при моем посредничестве, жизненно важен для обеих сторон. «Скажите, молодой человек, — прошамкал граф фон Хертлинг, — а что, если эта ваша советская Россия через некоторое время исчезнет так же внезапно, как и появилась? Что должны будем делать тогда?» Желая посмотреть на старого чудака, вздумавшего оперечить Божьему бичу, архангел внутри меня зашевелился и выглянул наружу да так что у меня зачесалась макушка и спина между лопаток а энергооболочка затраванила Георг фон Хертлинг, член католической партии «Центра», бывший депутат Рейхстага, пожизненный член Рейхсхарата, доктор философии, в политике придерживался агрессивной аннексистской позиции, выступал за примирение немецкого католицизма с прусским протестантским национальным государством, активный противник дальнейшей парламентаризации Германии, переходная фигура». Последний рейс Ханцлер, назначенный указом Казера Вильгельма, а не избранный голосованием в Рейстаге, и первый, которому в ходе проведения своей политики приходилось учитывать мнение господ депутатов, в частности, весьма многочисленных социал-демократов и левых либералов, а потому вынужденный против своей воли проводить ту самую парламентаризацию, которую он так не желал. Советская Россия, Герхертлинг, это реальность, данная вам в ощущениях, отныне и в будущем на века, жестко ответил я. А вот Германская империя, в случае своего неправильного поведения, может исчезнуть с карты мира в течение года. И мне до этого ничего не потребуется делать, только наблюдать и не вмешиваться. И ведь никаких угрожающих жестов я не делал. Но бедняг грейс ханцлер отступил от меня на шаг назад с расширившимися от страха глазами. Ильич, напротив, шагнув в сторону, окинул меня взглядом с ног до головы и с оттенком восхищения произнес на русском языке. «Так, — Так-так, товарищ Серегин, а вы мне ничего подобного, за исключением слабенького нимба, не показывали, а тут прямо полный генеральский парадный мундир. Ну так товарищ, Ленин, к моменту нашей встречи вы уже были полностью готовы к сотрудничеству, а потому сущность младшего Архангела внутри меня приглядывала за вами в полглаза, ответил я. То ли было дело, когда я, во главе своих людей, с обнаженным мечом Бога справедливой оборонительной войны, полной ледяной ярости врывался на переговоры в Брест-Литовске. Очевидцы того дела рассказывают, что в тот момент мои атрибуты сияли так ярко, что на них больно было смотреть. А сейчас настрой так, серединка на половинку. Моей внутренней сущности просто захотелось посмотреть на того, кто там вздумал вякать не по делу. Понятно, товарищ Серегин, бодро кивнул Ленин. И этого херлинга вы отбрели здорово, только пух и перья полетели. Но давайте займемся делом. — Давайте займемся, — сказал я и добавил по-немецки. — А теперь, господа, если ни у кого больше нет возражений, перейдем к подписанию мирного соглашения. — Возражений нет, есть вопрос, — ответил генерал Эрих фон Фанкеншхайн. Скажите, как мы сможем победить, если Антанта, по вашим же словам, в самом ближайшем будущем соберет против нас двукратно превосходящие силы? — Ситуация, сложившаяся сейчас у вас на Западном фронте, называется «позиционный тупик», — академическим тоном преподавателя тактики ответил я. — Из-за недостаточного количества тяжелой артиллерии в полосе прорыва артпоготовка продолжается по несколько суток. И к тому моменту, когда в атаку идет пехота, противник, используя развитую железнодорожную сеть, успевает подтянуть на угрожаемое направление свои резервы. После этого прорыв глохнет, превращаясь во встречное сражение, как это было под Верденом. Высокие потери тогда несут обе стороны, но у атакующих они все же больше в два раза. Продвижение исчисляется километрами, а потери — десятками и сотнями тысяч убитых и раненых. В конечном итоге войска получают приказ вернуться на исходные позиции. Потери понесены, задача не выполнена. — И сколько же, по-вашему, необходимо артиллерии для того, чтобы правильно прорвать фронт? — вскричал новый старый начальник германского генерального штаба. — От двухсот до тысячи стволов калибром двенадцать-пятнадцать сантиметров на километр фронта прорыва, усмехнулся я. — На километр? — переспросил изумленный генерал фон Фалькенхайн. — Да, на километр, — подтвердил я. Тогда артподготовка сжимается до двух-трех двух, часов и даже минут, и никакого маневра резервами обороняющаяся сторона совершить не успевает. Мощь воюющей армии в таком случае определяется возможностями промышленности, сумевшей произвести большое количество артиллерии, прорыва и снабжи... снабдить ее прорвой боеприпасов, расход которых будет исчисляться килотоннами. — Но у нас нет такого количества тяжелых орудий, — возразил немецкий генерал. — И у Антанты тоже нет, хотя она и превосходит нас в количестве артиллерии. Как же тогда англичане с французами смогли прорвать фронт и опрокинуть нашу армию? — Антанта сделала ставку на танки, или, как у вас говорят, панцеркомфагены. Точнее, на массированное их применение, — ответил я. Несколько сотен железных коробок без артпоготовки в шахматном порядке двинулись впереди атакующей пехоты, и тем самым полностью прикрыли ее от фланкирующего пулеметного огня. Артиллерия открыла огонь только в тот момент, когда они уже сблизились с вашими окопами, и имела задачи не разрушить оборону до основания, а оглушить ваших солдат и помешать маневру резервами. Операция была рассчитана по тактам, как хорошая музыкальная пьеса. А дальше все решало численное превосходство вражеской пехоты, без особых потерь сумевшей ворваться в вашу траншею. Дальше танки останавливались на 2-3 часа, пехота закреплялась на достигнутом рубеже, артиллерия перемещалась на новые позиции, после чего, по тому же сценарию, осуществлялся штурм второй траншеи. И как-то сманеврировать резервами ваш гениальный Гендербург уже не успевал, потому что счет шел на часы, а не на сутки. — Вот свиное дерьмо! — вырвался Эрих фон Фолькенхайн. — И что же нам теперь делать, господин божий посланец? Там, в моем родном мире, через четверть века после этой войны случилось следующее, в ходе которой были найдены ответы на все заданные вопросы. Холодно сказал я. Мне эти ответы известны, а вам нет. И делиться своими знаниями я начну не раньше, чем Германская империя и Советская Россия перестанут быть врагами. Я не меньше вашего хочу макнуть мордой в грязь и просвещенных мореплавателей, и много понимающих о себе гордых гальских петушков. Но главная задача заключить мир на вашем Восточном фронте прежде всего» а — Вот видите, мой добрый Эрих, — вздохнул Казер Вильгельм, — господин Серегин скуп и неуступчив, будто шейлок. Но это только до того момента, пока вы не приняли его условия, после чего он становится щедр, как Лукул. Собственно, я уже все решил после того, как увидел отрезанные головы Гинденбурга и Людендорфа. Как и положено настоящему монарху, этот человек не обещает того, чего не может сделать, и делает то, что обещал. — Мой добрый Рихард, давайте сюда текст мирного договора. Пора его подписывать и кончать с этой канителью. Первым на экземплярах мирного договора, предварительно тщательно его прочитав, расписался товарищ Ленин, единый в трех лицах, председатель Совнаркома, Наркома иностранных дел и Наркома обороны. За ним свои подписи поставила германская сторона. Последним договор подписывал кайзер Вильгельм. Поставив автограф на последнем экземпляре, он поднял голову и сказал, «Господин Серегин, тут есть место и для вашей подписи, как гаранта договора со стороны высших сил, ибо без нее он будет недействителен. Слишком много крови было пролито на полях сражений, и слишком многие хотят, чтобы этого документа никогда не было, поэтому берите перо и подписывайте». Вот так я попал на страницы местной истории. Не только как герой мифов и легенд, но и как официальное лицо, прекратившее вражду между Советской Россией и Германией. Не успел я поставить автограф на последнем экземпляре, как за окнами саданул раскат грома. «Что это было, господин Серегин?» — спросил Вильгельм, в то время как все прочие ошарашенно вертели головами. «Это знак Господнего одобрения!» — Нечто вроде бурных аплодисментов, — сказал я. — А вы, господа, все сделали правильно, и теперь мой патрон вам благоволит. А теперь давайте я отвечу на вопросы генерала фон Фанкенхайна. Ответ первый по части артиллерии. Все тяжелые орудия должны быть изъяты из состава пехотных дивизий и собраны в руках верховного командования, составив группировку прорыва. Так поступило русское командование летом 16 -го года, и тем самым добилось успеха. Также снимайте орудия главного калибра с ваших устаревших боевых кораблей, чья ценность в настоящий момент упала до нуля, и устанавливайте их на железнодорожные транспортеры с, больш... с большими углами возвышения. Даже те корабельные пушки, что уже совершенно не котируются в морских линейных сражениях, на суше окажутся воистины оружием возмездия. Таким тяжелым молотком стоит бить по расположению вражеских штабов, своевременно выявленных вашей разведкой, а также по транспортным узлам, где будет происходить выгрузка резервов противника. Вся эта мощь на время проведения наступательной операции должна быть сосредоточена в руках командующего группы армии на направлении главного удара. Когда нужно набить кому-нибудь морду, то пальцы сжимают в кулак, они растопыривают во все стороны. Возможно, нанеся тяжелый удар на одном направлении, которое будет у вас отвлекающим, вы погрузите свою тяжелую артиллерию в вагоны и отправите ее к месту главного удара, в то время как резервы от Танты будут притянуты к другому месту. И не стесняйтесь показывать вражеской разведке то, чего у вас нет. То есть деревянные макеты пушек там, где ничего не планируется, а также тщательно маскировать настоящее орудие. К концу этой войны воздушная разведка приобрела решающую роль, так что приготовьтесь изготавливать просто огромное количество маскировочных сетей а все перемещения войск проводите в темное время суток, чтобы к рассвету уже ничего не напоминало о перегруппировке. Не бойтесь морочить противнику голову. На войне это не только допустимо, а необходимо. «Да», — сказал генерал фон Фалькенхайн, — «простые вроде бы вещи, а мы о них не додумались или не додумывались, но применяли в ограниченном объеме и не тотально, как это требует господин Серегин». «Особенно интересна мысль о деревянных пушках, которые при разведке с воздуха будут выглядеть как настоящие, чтобы маршал Фош, да и кот, и пугался того, что никогда не произойдет. Но что мы должны делать в том случае, если Антанта, как в описанном вами вашем прошлом, попробует массово применить против нас свои панцеркомвагены?» «Против танков нужна сильная противотанковая артиллерия», — сказал я. Меньшая часть в виде отдельных дивизионов должна находиться в составе пехотных дивизий для отражения вражеских вылазок местного значения. А все остальное необходимо сводить в ягд-панцер-бригады резерва верховного командования. Дело в том, что внезапно массовую танковую атаку организовать невозможно. В тот момент, когда британцы и французы будут гнать свои самоходные железные сараи от станции выгрузки к линии фронта, солдаты в ваших окопах первой линии еще за несколько дней до начала наступления непременно услышат множественный шум моторов и доложат об этом по команде. Мне тут подсказывают, что когда Гинденбург получил соответствующее донесение, он ничего не стал предпринимать, решив, что это не более чем показатель нервозности войск. Кайзер Вильгельм после этих слов длинно и грязно выругался, сказав, что только за одно это голова Гинденбурга должна была украсить с собой его каминную полку. А генерал фон Фанкенхайн сказал, «Но у нас нет пушек соответствующего назначения, и даже если вы дадите нам проект, то мы не успеем изготовить по нему то количество орудий, которые для отражения массированных атак нужно панцеркомфагенов». «Нет», — возразил я, — «такие пушки у вас есть, причем в значительном количестве, и искать их следует тоже на флоте». Я имею в виду противоминоносные пушки калибра 3, 7 и 5 сантиметров, уже бесполезные в современной морской войне. Снимайте их с тумбовых установок и ставьте на легкие колесные лафеты, вроде как у устаревших четырехфунтовок круппа. Самое главное, чтобы расчет мог катать это орудие по полю своими силами туда-сюда, лишь иногда прибегая к помощи пехоты. Помимо этого, вам следует строить ягдпанцеркомвагены примерно такой конфигурации. Я взял лист бумаги и набросал эскиз чего-то похожего на самоходку Су-76, иначе именовавшуюся «Голожопом Фердинандом». «Отдайте эту бумагу инженеру Фольмеру, и он воплотит ее в металле. Вооружение «Морская пушка-88». Мотор авиационный в 200-300 лошадей. Мощное бронирование в лобовой части и противоосколочное по бортам. Такая установка пригодна не только для отражения вражеского наступления, но и в качестве средства огневой поддержки для вводимой в прорыв аллерии. Но и это еще далеко не все. Вашу траншейную систему необходимо дополнить опорными пунктами – приспособленными к круговой обороне и снабженными достаточным количеством противотанковой артиллерии. Атакующую пехоту отсекать от танков огнем полевых пушек, а пространство между первой и второй и второй третьей траншеями следует превратить в полосы противотанковых препятствий. Стальные и бетонные надолбы, нажимные и управляемые фиг... фугасы, противопехотные минные поля и прочие сюрпризы, необходимые для того, чтобы все атакующие их железки остались бы на этом смертном пространстве. Пара таких наступлений, и Антанта поймет, что ничего хорошего ее впереди не ждет. «Так значит, господин Серегин, вы не советуете нам проводить весеннее наступление на Западном фронте?» — озабоченно спросил генерал фон Фанкенхайн. — Плохо подготовленное наступление хуже воровства, — ответил я. — Вместо того вам стоит попытаться выбить из войны Италию. Театр боевых действий там весьма ограничен. Вояки из итальянцев, надо сказать, никакие, а вот промышленные ресурсы, сосредоточенные на севере Италии, вполне серьезные. Мелкого, как клоп, засранца Виктора Иммануила, следует выпрыть розгами, потом потрепать по щечке и поставить свою конюшню. Кляча, конечно, не... но пригодится. Зато представьте себе, как засуетятся лягушатники, когда поймут, что на юге у них вот-вот может открыться второй фронт. К тому же итальянский флот — это не последняя величина на Средиземном море, и если он сменит сторону, то и британцы будут обеспокоены довольно сильно. — Вот видите, господа, — произнес чрезвычайно довольный Вильгельм. Не успели мы подписать мир с русскими большевиками, как получили за это не только Господнее благоволение, но и премию от господина Серегина, расписавшего нам весьма перспективную программу действий, как минимум на полгода вперед. Теперь я снова смотрю в будущее с оптимизмом и готов сражаться за него, как лев». В ближайшее время, сказал я, как только этот договор будет ратифицирован Рейхстагом и большевистским ЦК, у нас состоятся еще одни переговоры, на этот раз на тему восстановления полноценных торговых отношений. Да и на чисто военную тему, это далеко не последнее совещание. Но сегодня нам пора заканчивать, ибо теперь, посеяв разумное, доброе, вечное, каждому из нас предстоит мотыжить свой огород.